Глава 25. Лера. Мы с Аней еле дождались перемену, обсудить предстоящую свадьбу. Само собой, подруга на задание преподавателя показать на холсте морскую стихию приплела туда корабль с парусами, украшенными кольцами и сердечками. Наши мысли сами переносятся через кисть, а задаченный карандаш после проверки свадебной стихии Ани там у подтверждение. Ох, Столько всего надо успеть, голова кругом, делится своими переживаниями подруга, когда у нас появляется время поболтать. Гостей пригласить, платье выбрать, подумать над причёской и образом, чтобы Свату понравилось. Вот об этом уж точно не волнуйся, ты будешь самой прекрасной невестой. И я даже не сомневаюсь в своих словах. Мне и самой не терпится уже пойти с Аней выбирать для неё свадебное платье. «Все невесты самые прекрасные для своих женихов», — смущенно хихикает подруга от моих уверенных заявлений. «В том, что ты будешь самой обворожительной и невероятно красивой невестой, Лера, я тоже нисколечко не сомневаюсь». «Я-то здесь при чем?» — перепутала она, что ли. «У меня, если и будет свадьба, то очень не скоро. Это ж надо жениха еще найти нормального. Нелегкая задача в наше время». Ни один скромный серьёзный парень пока так и не клюнул на меня. Уже думаю, наверное, я не там ищу. Как вариант, в библиотеку сходить, покрутиться там, подсесть к какому-нибудь ботану с умным видом. Кроме Леонарда, разумеется. Вот только время найти не могу с индюшиными разборками. Лер, а ты не думала, что Дан не спроста тебя учит ездить на байке? Я даже споткнулась от такого намёка. Мы как раз подходили к аудитории на следующую пару. Денюк он вроде не просил за уроки, начинаю теперь и сама задумываться с этой стороны. А может, потому что я работаю на него, ты не работаешь, а отрабатываешь порчу Харли Дэвисона. За такое никто не станет учить вождению и уделять время. Ну, Лер, что ты как маленькая закатывает ане глаза. И я полностью понимаю, куда она клонит. Неужели подруга права? В последнее наше занятие Дан даже не орал на меня. Так, разок всего прикрикнул, когда я столбик зацепила. Ещё он с каждым разом всё больше разговаривает со мной. Раньше ты и пары слов не вытянешь, уж очень байкер закрытый молчун. По нему сложно догадаться, что думает. Со стороны, кажется, бородачом я больше нравлюсь, чем их байкерскому боссу. В отношении себя кривить душой не берусь. Я не просто иду, а бегу с радостью в мода-салон, и там первым делом выглядываю своего заботливого босса. В начале лекции, чтобы поднять себе настроение и отвлечься от новых мыслей про Дана, открываю свою маленькую победу над костей. М-м, на это можно смотреть бесконечно. Раз яна не милая, протягиваю телефон с фоткой Ани, и мы вместе ржём над утренним селфи Агаты. Пишу Косте напоминание, чтобы покормил жабку, проверил водичку. В ответ получаю злобный стикер с угрозой отправить Агату в дальний путь. Ха-ха. Хотел бы сразу выпустил, а так даже сфоткал. Только чтобы подразнить индюка, делаю теперь и своё селфи. И пусть знает, что никто здесь не трясётся от его угроз. Любуйся и не мечтай, Костенька. Такая красотуля, как я. Никогда за тобой бегать не станет. Нажимаю «Отправить» и жду. Малявка, я в полной растерянности. Никак не могу выбрать между тобой и Агатой. Кто же из вас лучше получился? Пф, дождалась. Жаба красивее меня. Ах так, больше никогда тебе свою фотку не пришлю. Фух, спасибо, успокоила. А то я волновался. Вот и целуйся с жабой, индюк. Дан бы мне так никогда не ответил. И вообще, с байкером намного спокойнее. А Костя бесит и бесит своим влиянием на меня. В качестве проверки отправляю свои фотки байкеру. Ждать пришлось дольше, пока войдет в сеть и увидит. Ты себя нормально чувствуешь, угонщица? Вроде как приболела по виду. Да гуашь вам обоим по ведру на голову. Никто красоту оценить не способен. От мыслей расправы меня отвлекает объявление. «Завтра у вас будет проходить экзамен согласно списку и заданиям. И вот тут-то я и начинаю дергаться уже всерьез». «Лера, сама ты ничего с ним не сделаешь. Забей!» Замечает мою реакцию подруга, кивая вперед на гения. Леонардо, как чувствует, тоже оборачивается на нас и посылает мне усмешку палача. После учёбы созываю собрание свергнуть гения. Девочки голосуют за выкрасть у гения готовую картину и заменить каракулями. Странно, что самого Леонардо выкрасть не предложили. Ну да, заменить его будет сложней, чем новый холст. В мотосалоне первым делом узнаю, что дан будет позже и продолжаю думать о Леонардо. Гений выбрал сад в зелёной полосе города. Время работы всего один день. Переделать уже ничего не успею. Но и самое главное проучить подлого Гения скорее всего не получится. Аня права, остаётся забить. Звездо, чего ты сегодня такая грустная? Голодная и хочешь еды, на байке с боссом ждёшь скорее покататься. Бардачи окружают меня, как всегда, одновременно забрасывая вопросами. Версия с едой принадлежит пухленькому гиганту. Намёк с боссом выдал Рожебородый, скрывая свои смешки ладонью. А настроение моё обычно замечает самый высокий. «Никто из вас точно не угадал», — бурчу в ответ и продолжаю дальше подсчитывать количество круглых кайк в ящике. «Говори, кто обидел, мы приедем всей командой», — решительно заявляет Рожебородый, остальные два за ним поддакивают, соглашаясь. «Убийство гения не входит в мои планы», Уже и сама срываюсь на смех. Такие не смешны в своей решительности. Отставать гиганты не собираются. Вроде у них дел своих нет, пока босс отлучился из мотосалона. Пришлось им вкратце изложить проблему. С Аней они не знакомы, но всё равно возмущаются подставой для моей подруги от Леонарта. Представила команду байкерских бородачей в полном составе вместе с крикливым и седым. Зрелище не для слабонервных. Вот и я своё первое знакомство с ними запомнила надолго. А что если кто-то мне помочь из вас собирался? Ко мне пришла одна интересная задумка. Во время оживлённого обсуждения другого с громкими бородачами и не получится, возвращается его величество босс. Вращаю на него беглый взгляд из-под лобья. Я пообще это обижена, если что. Видите ли, моя фотка ему приболевший, кажется. Бородачи резко вспоминают о своей работе. Надо же, минуту назад гоготали и дёргали друг друга за бороды, а тут вдруг присмирели. Хоть в лучшие работники месяца отправляй. Меня таможня до нервного срыва скоро доведёт, устало произносит Дан, пока идёт через зал в мою сторону. Уже знаю, что это значит. Новая партия байков задерживается. Так, не понял. А ты чего надулась, как мотоциклетная шина, Лера? Я ещё и шина, но всё. Опустили меня сегодня на самый низ спидометра. Сам с собой я тут разговариваю, что ли? Наступает он ближе в ответ на моё молчание. Я приболела и не могу говорить. Возвращаю ему описание меня и старательно концентрируюсь на гайках. Во второй раз уже сбилась со счёта. Теперь ещё и заново начинать. Так понимаю, что учёба на байке сегодня откладывается. а то думал дать тебе на пробу ездить с препятствиями». Гордость задета. «На байке проехаться хочу». Вот с Даном всегда так. Ставит перед выбором без выбора. «И я только говорить не могу, а ездить очень даже способна». Сдаю на шаг назад, не сбрасывая полностью позиции. Босс не уходит и совсем сбивает с толку. Отодвигает коробку с гайками. и того третий раз сбилась со счёта. Забывают тут же об этом, потому что Дан берёт мои руки в свои, пронизывая меня испытливым лукавством. Бесноватые искорки так и пляшут в его безумно красивых глазах. Если бы мы с ним играли в гляделки, я бы точно проиграла. Каждый раз сдаюсь первая и немного пугаюсь настолько открытого взгляда. Детка, ну что ты мне голову морочишь? произносит с моей любимой мягкой интонацией из его уст. Ты что, обиделась на сообщение? Да пошутил я, понятно же и так. На звание мис понятливость вообще не претендую, и хочу, очень хочу получать в конце шутки слово шутка. Так я тебе понравилась там? Ну, ты и поняла где. Уточнять не хочу. Бородачи притихли и подслушивают. «Учитывая, что ты мне везде нравишься, то там тоже...» Дан не успевает досказать, и так шокировал больше возможного. «Бряк, дзинь, дзинь!» На лестнице разносится звон посуды. Разрываем руки и поворачиваемся на звон. Лина ползает по ступеню и собирает осколки чашки на поднос. «У нее реальные проблемы с координацией. Вот же невезучая девушка!» Дан тут же включает босса, наставляя неумеху на аккуратность и уходит к себе. А я в четвёртый раз пересчитываю свои гайки. Ночью приснится и не удивлюсь. Своего времени от байкера я всё-таки дождалась и больше часа объезжала выставленные им знаки в шахматном порядке на тренировочной площадке. Чувствую себя теперь гонщиком, скоро любые препятствия смогу преодолеть, заявляю учителю с гордостью. Вот увидишь. Ты сильно не зазнавайся, гонщица у гонщица, остужает дан мой пыл. Три знака ты мне раздавила в смятку, так что учёба продолжается. Да Харли Дэвидсон на те ещё не доросла. Ой-ой-ой, кто-то в меня мало верит, а потом сильно удивится. Показываю ему язык и первое бегу садиться на байк для поездки домой. После нескольких занятий с Даном уже не трясутся ноги, как в первый раз, и тело постепенно привыкает. Да и сама я привыкла к тому, что под грозной личиной байкера скрывается добряк. Дана еще можно развести на жалость. С Костей такой номер не прокатывает. «И кто здесь не верит в строптивую гонщицу?» Подбегает он следом и захватывает меня в кольцо рук со спины. Так тесно Дан ко мне еще не прижимался. Сидя на самом краю Байка на минутку теряюсь, вытягивая спину струной. Минуты оказывается достаточно байкеру для того, чтобы легонько прикоснуться губами к моему ушку. Он нежно проводит языком по мочке и тянется дальше к скуле, прокладывая дорожку поцелуями. Чувствую его горячее дыхание, ползущие мурашки по коже. Мне приятно, странно, щекотно и волнующе остро от понимания правдивого предположения Ани. Мимо нас проходит гамонящая компания молодёжи, и я резко продвигаюсь вперёд по сиденью, обрывая возможный поцелуй. Состоится ли он когда-нибудь у нас или нет, но свидетели нам точно не нужны. Нам пора, Дан, признашу куда-то вниз, не поднимая головы от стеснения. Если я спешу, так и скажи. Ты же смелая девочка, почти гонщица даже. Поднимает он моё лицо за подбородок, заставляя смотреть в бездонные омуты практически чёрных глаз. Кроме моих странностей, так я обозначила то, почему покраснела, как ручка на переключателе скоростей байка. Есть ещё одно. В ближайшие 2 недели я не могу ни с кем встречаться. Пусть я и врою иногда, но то больше для дела или по мелочи. переступить через договор с Костей не могу. Сама же согласилась на условия. То есть до свадьбы, а не и свято, уточняет он. Свадьба включительно. Я уже знаю от родителей весь список гостей и то, что байкер приглашён. Основную организацию мама взяла на себя, и все разговоры дома только об этом. Придётся на пару дней превысить срок союза с Костей ради родителей. Им сейчас не до наших расставаний. Да, но такой расклад, по всей видимости, не понравился. Как-то нервно он чмокнул меня в лоб, прыгнул на своё место впереди. И тут уж стало не до разговоров. Схватилась за своего всадника, сжимая крепко-крепко с невидимой для него довольной улыбкой. Уже дома я поделилась со Слаймом своими невероятными открытиями. Припомнила всё, что у меня с Даном общее. «Любовь к баекам, кофейням, дружба с бородачами». Это из основного списка. Помимо этого, мне с ним интересно, весело временами, и я чувствую себя под надежной защитой. Большой минус — Дан, не скромный парень. Зато какой серьезный, капец. Слайм как-то вяло воспринял. В следующий раз пойду с Семеном болтать. как-то сама того не замечая уже перестала вздрагивать при виде скакуна и бояться представителей пауков кормить же симёна кроме меня никто не хочет